А то я твое приглашение порвал и выбросил. Нафиг мне эти приглашения, тем более анонимные. Но ведь приехал же, — парировала Олеся. Считаешь, это был последний тест на интуицию? Если поймешь, что от меня, значит, приедешь. — Ага, — подумал Мазур. — Интуиция под названием Самаринизм. Олеся стала предельно серьезной. Короче, как говорили классики, слушай внимательно... Понимай правильно, запоминай надолго. Так вот, ввожу в курс дела. Тебе такая фамилия Малышевский о чем-нибудь говорит? Ну, вроде и слыхал, что-то такое по телевизору. Осторожно, сказал Мазур. Слыхал, — крыкнула Олеся. Это, к твоему сведению, один из влиятельнейших. Есть не самый влиятельный человек в сфере промышленности и финансов не только в России, но, пожалуй, и в Европе, А такие люди добрых дел не забывают. То, что ты передал камушки именно нам, а не своему командованию, это, знаешь ли, о многом говорит. И о чем же? Кира, не заводись. Я вовсе не имел в виду, что ты предал Родину, нарушил присягу, поклонился золотому тельцу, продался сволочным олигархам и все такое прочее. Просто ты взялся выполнить задание. И это задание выполнил более чем на пять. И что ради меня такого хорошего? Олигарх нанял яхту и натащил у им гостей. Чествовать меня будут. Да, сейчас. Просто два дня назад сын Малышевского женился на дочери другого влиятельного человека, который до сих пор был, э, ну, не скажу, врагом или конкурентом. Скорее, они просто не сходились во взглядах на некоторые вопросы тактики и стратегии. И вот теперь решили породниться. Мазур хмуро покрутил в пальцах бокал. «Олеся, ты мне за дурачка ты не держи! Какая нахрен свадьба? И где невеста с женихом, лимузины, тамада? Ты не слушаешь, Кирилл! Свадьба была позавчера! Кольца, цветы, шампанское, обеды вместе быть и в радости, и в горе, чуть не пупс на бампере лимузин, все такое!» А потом молодые отправились в свадебную кругосветку, а у избранных приглашенных начался второй день. Или уж третий, неважно. Вот и яхточка пригодилась. Она, кстати, Малышевскую принадлежит. Прогуляться можно при случае проветриться. Новобрачные, то есть, удалились на брачное ложе, а родители их тут совершают негодцы. Договариваются в отсутствии, то сказать, прямых наследников, понимаешь? — Что тут непонятного? — усмехнулся Мазур. — Называется это династический брак. Сплошь и рядом такое происходило во все века. Да и до сих пор происходит. Лет десять назад детишки президентов Киргизии и Казахстана точно так же поженились. — Да при чем тут Киргизия? — Я говорю о тех, кто реальную власть имеет. — Итак, теперь они союзники и соратники. Вчера молодожены отправились в кругосветную... Свою поездочку, а отцы решили устроить здесь, на яхте что-то вроде второго дня. Потрясающе. Ну, а я тут с какого боку? С такого. Малышевский желает с тобой познакомиться. Я ему наплела какой-то весь из себя крутой и умный, и неизгибаемый, главное, честный. Вот он расстрогался. Подай мне, говорит, такого удивительного, последнего героя прямо сюда, на яхту я-то думал, ты сама себе хозяин, точнее хозяйка. — Кирюша, — проникновенно сказала Олеся, — точно устала и училка непонятлю мучнику. Я сама себе хозяйка, но в своей сфере деятельности. Там я повелеваю, рулю и принимаю любые решения. Однако есть сфера, где ни шиша не понимаю или куда мне просто нет доступа где есть люди меня и поумнее, и посильнее. И эти сферы, бывает, пересекаются с моей. Причем сфера настолько большого диаметра, что уж ты мне поверь. И тогда мне приходится идти на компромисс Ага, — сказал Мазур, — это мы понимаем. — Ты кому-то перешла дорожку, и в качестве искупления вины этот кто-то бросил тебя добывать алмазы. — Фи, Моншар, как вульгарно. — поморщился Олесе. — Никто никому дорожку не переходил и никого не наказывал. Просто просто мне Малышевский когда-то помог, ведь я оказала ему ответную услугу. Нашла того, кто сумеет разобраться в щекотливой ситуевине с алмазами. Значит, камешки были для него? Вот уж чего не знаю, того не знаю. Однако ж после Африки он зело тобой заинтересовался. Вот и мечтает познакомиться лично. Руку твою, мужественную пожать. И ради рукопожатия, на чужой свадьбе меня притащили из другой страны. Ой, что-то ты не договариваешь. Он сам тебе договорит. Ну что, пошли, давненько мною особи, мужа скогополу не интересовались, притворно вздохнул Мазур, поднимаясь с кресла. А я-то, дурак, надеялся отдохнуть душой и телом, думал. Нормальный прием будет, а тут, как всегда, опять работу подсовывают. Благородное собрание проходило в салоне, и, честное слово, Мазур ощутил приступ дежавю.